Глава 27. седьмая. Шефы без рубашек. Трина. По-хорошему, теперь нужно поспать, но у меня нет времени, поэтому я стараюсь взбодриться. Вплываю в кухню после душа, следую за ароматом свежесваренного кофе и не только. Тосты и яичница — тоже отличная приманка. Сегодня на работу я иду в симпатичных джинсах клёш и рубашке с цветочным принтом. Поднимаю лицо и делаю глубокий вдох, наслаждаясь запахом еды и зрелищем. Передо мной два обнаженных мужских торса. Никогда не готовьте одетыми, говорю я. Соберем группу у шефа без рубашек, говорит Чейз. Название уже наверняка занято. «Все хорошие давно разобрали», — говорит Райкер, выкладывая на тарелку яичницу-болтунью. Влезаю между ними и хватаю кружку, но Чейз щелкает меня по запястью. «Мы тебе все подадим. Садись. Жди». Поднимаю руки и капитулирую. «Ну ладно, ладно. Но зачем?» — спрашиваю я, устраиваясь за столом. «Я сегодня ничего не делала». Чейз театрально фыркает. «Ты больше всех трудилась в постели», — говорит он. Я усмехаюсь. «Я была связана». Женщинам с этим нелегко. Рейкер выгибает бровь и достает из тостера два ломтика хлеба. «Ты что, изучал расход калорий для разных позиций секса втроем?» «Нет, я принимал участие в лабораторном эксперименте, придурок». — отвечает Чейз, — и мне хочется улыбаться от их детской ругани. Мой вывод — женщина трудится больше, чем мужчины. Так что покормить тебя и окружить заботой — самое меньшее, что мы можем сделать. Я радостно пожимаю плечами. Меня все устраивает. Люблю покушать. Как и собака-попрошайка у моих ног, потому что кто-то явно ожидает, пока я уроню кусочек яичницы. Прогоняю ночью на кровать и возвращаюсь на табурет. Парни огибают кухонный островок и садятся по обе стороны от меня. Ракер целует меня в щеку и мычит, восхитительно счастливый. Я в первый раз вижу его таким расслабленным вне постели. Он будто позволяет себе выбраться из раковины. Часть целует другую мою щеку. — Мне больше нравится, когда мы так ладим, — говорит он. И мое сердце немножко трепещет. Ладно, оно сильно трепещет. Мне тоже, говорит Райкер, и я знаю, что ему нелегко признаваться в таком. Их уязвимость вызывает во мне такую нежность, как будто я вся состою из приятного волнения, и я наслаждаюсь их утренней заботой. «У нас осталось всего несколько дней. Давайте получим от них максимум», — добавляет Чейз и... Трепет гибнет в страшных моках. «Непременно», — говорю я, пытаясь казаться бодрой и, вероятно, с треском проваливаясь. Мне не хочется думать, что утром в понедельник я съеду от них, а они отправятся играть следующую серию. Чейз в Нью-Йорк, потом в Бостон. Райкер в Сиэтл. Они будут далеко, а меня ждет переезд в студию. Лучше сосредоточиться на настоящем. Беру вилку и начинаю есть. Да, именно так мы и поступим. Переключаю скорости. «Что там с онлайн-аукционом? Все устроено?» Спрашиваю я, потому что Чейз взял на себя организацию. Он хватает телефон, что-то проверяет и показывает мне экран с тикающим таймером. Я изо всех сил стараюсь не думать, что это отсчет нашего времени. Начался этим утром, как и планировалось. Черт, Вы только посмотрите, какие ставки!» — говорит Райкер, глядя на экран. «Ты неплохо заработаешь для лучших друзей человека». «Я так рада!» — говорю я. Смешно получилось. «Моя месть через благотворительность теперь ощущается как что-то забавное и наше. Это наш проект, и Джаспер к нему не имеет никакого отношения». Райкер изучает ставки. а мне в голову приходит идея. «Давай поделимся ссылкой на аукцион у тебя на странице», — воодушевленно предлагаю я. «Поможем и твоему агенту, и тебе». Он криво улыбается. «Меня так заводит твой мозг», — говорит Райкер, достает телефон, активирует его и передает мне. Спустя несколько секунд я выкладываю информацию об аукционе на его страничке и возвращаю телефон. Я вспоминаю, что у нас запланировано еще одно событие для улучшения его имиджа. Не забудь, что завтра в обед мы встречаемся с твоей бабушкой. «Друг, передай Дороти привет», — встревает Чейз. «На-на-начисто меня разбила, когда в прошлый раз мы играли в покер». «Как и всегда», — говорит Райкер. «От их разговора о бабушке Райкера я снова наполняюсь трепетом». Очевидно, даже обычные беседы в среду за завтраком для меня теперь как романтическая угроза. Но я голодна после секса, поэтому возвращаюсь к яичнице. Мы едим, и у Чейза вдруг звякает телефон. Он берет его со стола. Мама, наверное. О, мамин сыночек, дразнит Райкер. Сапог, я твоя пара, дразнит Чейз в ответ, а потом хмурится, читая текст на экране. Смотрю на него. Не нравится мне это. Хм. Что такое? Надеюсь, это не статья о двух его поражениях. От этого он наверняка только начнет переживать больше. Но Чейз перестает хмуриться и смотрит на Райкера. Просто фан-аккаунт, Докс. Они нашли твое вчерашнее фото в магазине Трины и упомянули ее. Какого черта? Скипает Райкер. На секунду мне становится страшно. Что, если они заметили, как я затаскиваю Райкера в кабинет? Что, если этим поступком я разрушила все, до чего мы договорились? Только вот кабинет в глубине магазина, у заднего входа. Его так просто не заметить. Но я все равно нервничаю, пока Чейз не опускает телефон на стол, показывая нам запись. «Джиана мне отправила», — говорит он и указывает на фото, где Райкер покупает книги у прилавка. ох Какое облегчение. Это фото сделала я. «Они взяли его с моей новой страницы», — раздосадованно говорит Райкер. «Боже, он такой милый, когда злится на весь мир. Мне это нравится, потому что его гнев дает мне цель». «Да, в этом весь смысл», — мягко говорю я. «Для этого мы и публикуем фото. Мы его сделали». «Я, блин, знаю», — кричит он. «Проблема не в этом». Не успеваю спросить, в чем же тогда проблема, но сама все понимаю, когда читаю подпись к картинке. Лучше не делись секретами команды, Кэп. Новая девушка-капитана Сидокс работает в открытой книге, где вчера был замечен игрок из команды соперников — Райкер Сэмюэлс. Все так серьезно, что она встречает друга после игры? Похоже на то. Я напрягаюсь. Вдруг Райкер снова почувствует, что не является равной частью нас. «Мне это не нравится», — говорит он. «Мне нужно успокоить его, сказать, что все будет хорошо, поэтому я опускаю руку на каменное плечо. И не надо знать, что у нас троих на самом деле происходит». «Так лучше». Трина сказала, ее семья спятит, если узнает, что она встречается с нами двумя, — подхватывает Чейз. Но я не буду делать из этого шоу на свадьбе, клянусь. Это было бы чертовски невежливо. От упоминания семьи у меня портится настроение. Но сейчас я не хочу о них думать. Я хочу убедиться, что Райкер не чувствует себя третьим лишним, поэтому поворачиваюсь к нему. Ты не просто друг. Да, мы с Чейзом будем притворяться парой, но наши отношения втроем от этого не становятся ложью. Райкер проводит рукой по бороде и качает головой. «Вы что, не понимаете?» Я хмурюсь и смотрю на Чейза. Он тоже в замешательстве. Эм, нет», — говорит Чейз. Райкер глядит сурово на него. «Вам не обязательно заставлять меня чувствовать, что я часть этого. Мы все обсудили вчера втроем. Все в порядке. Я вам, блин, доверяю. Обоим. Но я не доверяю людям». Не хочу, чтобы другие сделали выводы или узнали о том, что мы делаем по утрам или по вечерам. Для них это будет праздник. Пара соперников и девушка, который изменил парень, — говорит он и нежно дотрагивается до моей щеки. И мне совсем не хочется, чтобы кто-то говорил гадости про тебя. Мое сердце снова кувыркается. Никто и не говорит. Честь тоже спешит его успокоить. И мы никому не позволим. Не дадим им поводов для разговора. К тому же это не Page Six, говорит он, упоминая издание, публикующее сплетни про знаменитостей. Если никто не узнал о селении Эбби, то не узнает и об этом. Он останавливается, видимо, обдумывая план. Слушайте, когда мы втроем на людях, будем вести себя как друзья. Все вместе. Так будет справедливо и правильно. Новое соглашение. Хорошо? «Согласна», — говорю я и жду ответа Райкера. Но мой ворчун снова притих, снова закрылся. Чейз, с другой стороны, совсем не закрыт. Он явно намерен провести наш корабль через этот шторм. «Я не буду миловаться с Триной на публике и у тебя на глазах. Я тебя уважаю, друг», — говорит он. Чудесно, просто чудесно. У меня все внутри переворачивается от того, как Чейз заботится о своем друге, как хочет быть с ним честным. У меня учащается пульс. Клянусь, если я не буду осторожнее, мои чувства к ним перерастут в нечто серьезное, очень-очень скоро. Спасибо, друг, тихо и благодарно говорит Райкер. Чейз хлопает его по плечу. Пока мы вместе, говорит он, рисуя в воздухе круг, означающий нас. Мы все вместе. Никто не выбирает стороны или любимчиков. Я облажался, когда не спросил тебя вчера, но это меня спасло, и я благодарен. Лизет давно ко мне цепляется, и я не могу просто прийти и начать знакомиться со всеми женщинами, с которыми она хочет меня свести. И даже если мы закончим с этим на следующий день, я не хочу ни с кем знакомиться, пока мы вместе, — говорит он мне. Мои эмоции как качели. Мне нравится, что он думает обо мне. Мне не нравится, что он упоминает приближающийся конец нашего счастья. Ракер подставляет кулак. Ты не виноват, дружище. Таков мир. Люди увидели тебя с нашей девушкой и сделали выводы. А потом все вышло из-под контроля. Нам просто надо заботиться друг о друге. Чейз отбивает кулак. И мы будем. Он подзывает меня другой рукой. Иди сюда, сладкая. Мой кулак присоединяется к ним. Мы втроем. Таково наше новое соглашение. Торжественно провозглашает Чейз, и мои чувства нарастают.